Крепостная крестьянская запись. В одной грамоте 1628 года помещик пишет, что в заселенную им пустошь он своих дворовых, кабальных и старинных людей во крестьяне посадил и суду им давал. Это не значит, что он сделал своих холопов настоящими крестьянами. Такая перемена положения выводила холопа на волю, и превращало его из нетяглого человека в либо хлебопашца, ни то, ни другое не было выгодно владельцу. И прежде холопов сажали на пашню. Это был привычный прием частного землевладельческого хозяйства. Но прежде не говорили при этом, что сажали холопов во крестьяне. Посадить холопа во крестьяне, выражение взятое не из права, а из новой практики по земельных отношений и показывает, насколько тогда судный крестьянин приблизился к холопу. Около того именно времени и в крестьянских договорах с землевладельцами появляется чисто крепостное условие. Сохранилась судная запись того же 1628 года, где вольный человек обязуется за государем своим жить В по свой живот безвыходно. Это условие безвыходности принимало довольно разнообразные формы выражения. Прежде крестьянин, рядившийся на землю со судой, писал в судной запись, что если он уйдет, не исполнив принятых на себя обязательств, то на нем взять землевладельцу свою суду и пеню или неустойку за убытки и за волокиту за хозяйственные потери и за издержки судебного взыскания и только. Теперь к обязательству крестьянина уплатить неустойку за уход прибавлялось условие: землием владельцу, государю, вольно меня отсюду к себе взят А и впредьке я на том участке крестьянин и жилец и теглец. А крестьянство и впредь в крестьянство, За ту суду, за государем мне жить во крестьянстве вечно и никуды не сбежать и тому подобное. Все эти формы значили одно. Крестьянин сам навсегда отказывался от права выхода и неустойку погашавшую обязательства договора превращал в пеню за побег, не возвращавшую ему этого права и не уничтожавшую договор. Скоро это безвыходность стало, Общим заключительным условием судных записей она и составила крестьянскую крепость или вечность крестьянскую, как говорили в XVII веке. Это условие впервые сообщила крестьянской судной записи значение крепостного акта, утверждавшего личную зависимость без права зависимого лица прекратить ее.